Глава 39. Я никуда не поеду, топнула ногой Разамунда. В гостиной Флориса Адвасбера было не так уж людно, как ожидалось. На общий сбор явились далеко не все, кто должен был. Помимо самого хозяина дома, здесь присутствовали трое констеблей, командующих гарнизоном, пару человек из магистрата, а также Динери, Рут, Ян и Разамунда. Не главный констебль с товарищами, не остальные градоначальники явиться не сочли нужным. Или они просто очень сильно испугались, как про себя решил Барт. «Правильно, девочка!» — кивнул Флорис, и его поддержал тощий пожилой мужчина в Пенсне, крупный торговец и член магистрата Гертин-Ван-Лейл. «Только ты сможешь спасти город!» «Бред!» — Рут хлопнул по столу так сильно, что едва не расплескал чай из кружек. Присутствующие изумленно уставились на него. «Я уже говорил, что Агмунда это не остановит. Он жаждет не только наживы, но и крови». «Что вы себе позволяете, господин специальный констебль?» возмутился Ван Лейл. «Как вы смеете перечить господину Адвазберу?» «Господин де он к дело, говорит», — тихо произнес второй чиновник. Мужчина с добрым взглядом и пышными усами, господин Квирин ван Бомель, глава гильдии лекарей и целителей. Бессмысленно отдавать впустую человеческую жизнь. «Что вы такое говорите, уважаемый господин ван Бомель?» стоял на своем Гертин ван Лейл, «Мы в первую очередь должны думать о благополучии их дамы, и ради этого мы должны пойти на столь тяжкий шаг». «На столь тяжкий шаг ты хочешь пойти, чтобы спасти свою старую задницу», — оскалился Рут. «Я и пальцем не позволю тронуть Розамонду ван Мейер». «Выбирай выражение, Де Йонг. Один из констеблей, мужчина с длинными светлыми волосами, поднялся с места, положив руку на рукоять клинка. «Ты разговариваешь с представителем магистрата». «Что?» — Рут тоже встал на ноги. «Тебе что-то не нравится?» «Тогда вали отсюда, как твой любимый Юрген ван Брюхтветт!» «Не смей так говорить о главном конце, а то...» «Молчать!» Голос девушки смог моментально остудить горячие головы мужчин. Да и он к изумленно уставился на любимую. «Я сама буду решать, что мне делать со своей жизнью. Если она даст шанс ей к даму, пусть так и будет. Я с гордостью ее отдам». «Я не собираюсь убегать и прятаться в норку, как переполошенная мышь!» «Браво!» — захлопал Флорис, Ван Лейл и двое констебли. «Очень достойный шаг!» «Позвольте не согласиться с вами, господин Адвазбер», — сухо произнес капитан Ван Зеллер. «Гарнизон Эгдама не желторотые юнцы, и у нас тоже есть своя гордость!» Мы не можем позволить юной девушке умереть, чтобы сохранить наши жизни. Мы сами сможем защитить город. Но если леди Разамунда желает помочь, нам не стоит отказываться, стоял на своем Флорис. Еще как стоит, подал голос доселе молчавший Денери. Можете называть это злоупотреблением властью в личных целях, но я, как исполняющий обязанности мэра Эгдама, не позволю. «Госпоже Ван Мейер вот так умереть!» Он поднял полный боли взгляд на Розамунду. «Она и так уже ужасно страдала. И пусть самую малость, но я хочу помочь ей. Клянусь Всевышним, я не позволю ей погибнуть просто так!» А почему, господин Денери?» всплеснул руками Ван Лейл. «Господа...» Неожиданно поднялся с места Ян и, окинув всех взглядом, заговорил, едва справляясь с волнением. «Уверен, вы все хотите помочь нашему городу, но смерть Розамунда ничего не даст. Я молод и много не понимаю, но я стараюсь слушать людей и все запоминать, а люди говорят, что Агмунд – бешеный пес. Его не остановить брошенной костью, как другую собаку». Краем глаза Барт заметил, как Рут почти незаметно улыбнулся такому сравнению. «Поэтому прошу вас, оставьте Разамунду в покое, позвольте ей жить! Жить вместе со всеми нами, а не умереть в одиночестве!» Присутствующие переглянулись и закивали. Даже Ван Лейл не стал противиться, молча вздернув нос и отвернувшись. «Ян!» — тихо прошептал Розамунда — И, смахнув выступившую слезу, вскочила на ноги. Не решайте все за меня. Мой отец обещал отдать меня Агмунду. Из-за этого Эгдаму грозит опасность. Я как порядочная дочь хочу защитить доброе имя своего отца и защитить свой город. Рут медленно встал и не спеша направился к возбужденной девушке. Она только изумленно хлопала глазами. Когда констебль оказался настолько близко, что Розамунда могла почувствовать его дыхание, то невольно зарделась и отвела взгляд. В следующий миг леди Ван Мейер почувствовала, как его сильные руки обхватили ее под колени. Через секунду девушка уже болталась на плече Дейонга, словно мешок зерна. Мужчины, присутствующие в комнате, изумленно вскочили на ноги. Девушка начала стучать кулачками по широкой мужской спине. «Что ты делаешь, дурак?» — лепетала Розамонда. «Немедленно поставь меня на пол!» Он повернул голову и тихо прошептал в ответ. «Будешь дрыгаться?» — стукну головой о стену. Затем, повернувшись к остальным, громко заявил. «Я забираю ее в империю. Немедленно!» Лорис Адвазбер уже открыл рот, чтобы возразить, но Сальваторе с жестом прервал его. «Я дам вам лучших лошадей!» — твердо произнес он. Двое всадников неслись по темному тракту. Стены Эгдама уже давно остались позади, не было попутчиков, никто не ехал им навстречу, лишь звезды и месяц наблюдали за бешеной скачкой, освещая дорогу и обрамляющий ее лес. Расстояние между лошадьми было порядка десяти метров. Рут то и дело оборачивался, чтобы увидеть ее насупившееся лицо. Девушка даже не смотрела на него, надув щеки, словно жадный хомяк. «Черт!» — не выдержал Де Йонг и, натянув по воде, остановил своего жеребца. Кобыла Розамунда едва не влетела в них. «Что ты творишь?» — закричала девушка. Вместо ответа констебль спрыгнул с коня подвел его к обочине и привязал поводья к придорожному столбу. Только после этого он подошел к девушке и посмотрел на нее снизу вверх. «Может, хватит уже?» — устало произнес Рут. «Что хватит?» — всплеснула руками Розамуда. «Успокойся, пожалуйста. Путь нам предстоит не близкий. Не хотелось бы его провести в подобной обстановке. Мало ли, что тебе хотелось!» Мне вот тоже не хотелось сбегать из города, поджав хвост. Мы как крысы, бегущие из тонущего корабля». «И что же ты предпочла бы сделать?» Сдерживая гнев, спокойно произнес Де Йонг. «Поговорить с Агмундом, конечно же». «Думаешь, это помогло бы?» Не выдержал Рут. «Думаешь, он бы послушался? Да он бы забрал тебя себе, но все равно бы напал на город. Или ты просто хотел оказаться в руках этого северянина?» «Дурак, что ли?» — возмутилась Розамунда. «Да он же бездушный дикарь! Кто вообще этого захочет? Как тебе вообще язык повернулся ляпнуть такое?» Рут облегченно вздохнул и широко улыбнулся. «Вот и славно!» «Вот и хорошо!» — тихо произнес он. Она посмотрела на его взволнованное лицо и тоже невольно улыбнулась. «А ты бы расстроился, если бы я сделала то, что должна была?» — неожиданно спросила она. Рут изумленно захлопал глазами. «Ну, конечно! Что за вопрос такой?» «Ну, ладно. Тогда я тебя прощаю». «Но!» — тихо пробормотала она. «Это не меняет того, что Эгдам падет. Много людей погибнет, и... и Ян тоже». Рут заметил, как при холодном свете звезд блеснула слеза на ее щеке. Девушка вздрогнула и еле слышно произнесла. «Почему мы сбежали, Ротгерс?» Я не хочу умирать, не хочу, чтобы умер ты и Ян. Почему он решил остаться? Вон сколько людей из магистрата решили не рисковать своими шкурами и даже не удосужились явиться в дом дяди Флориса. А Ян пришел. Он не сбежал, как мы». Она всхлипнула, а затем и вовсе разрыдалась. Боль и тоска сжали сердце Де Йонга, который не мог отвести от девушки глаз. Медленно опустившись на одно колено, он, не отводя от любимой взгляда, громко и четко произнес, «Розамунда Ван Мейер, ты выйдешь за меня замуж!» Вздрогнув, она прекратила плакать и в полном иступлении уставилась на него. Руд ждал, что же она ответит, но она молчала. Стоя на одном колене, он начал ерзать, боясь услышать «нет». «Ты выйдешь за меня замуж?» Нетерпеливо повторил он вопрос, пытаясь хоть как-то себя успокоить. «Ну уже не тяни, нам еще ехать нужно». «Что ты такое говоришь, Рудгерс?» Покраснев, пролепетала она. «Разве сейчас время для таких разговоров? Ты же знаешь, Эгдам Ян... «Ты выйдешь за меня замуж!» — в третий раз уже с нажимом произнес он. Она отвела взгляд, затем вновь повернулась, после чего посмотрела в другую сторону, опять на него. Твердая решимость не покидала глаз мужчины, преклонившего перед ней колено. Разамунда не могла сопротивляться. «Да!» — выдохнула она. Руд удовлетворенно кивнул, встал на ноги, отряхнул штаны и, подойдя к своему коню, отвязал поводья. Запрыгнув в седло, он посмотрел на нее и уверенно произнес. «Я бы и без того бы спас Эгдам. Но теперь это будет моим тебе свадебным подарком». <музыка> Утренние сумерки еще не успели рассеяться, а все жители Эгдама уже были на улице. День обещал быть знойным. Гул, накрывший город, казалось, слышали даже в соседних кантонах. Крики, ругань, детский плач сливались в унисон. «Соблюдайте спокойствие! Соблюдайте спокойствие!» Без устали повторяли мушкетеры. Проталкиваясь сквозь взъерошенную толпу, Иоанн пробирался к обговоренному месту. Еще вчера он пообещал родным проводить их. Они должны были ждать у бакалейной лавки на углу Восточной улицы и переулка Пекарей. «Смотрите, Ян!» – закричала Петра, и уже было рванула к брату, но Йозеф успел поймать дочь за шкирку, опасаясь, что ребенок затеряется в толпе. «Всем привет!» – помахал им Барт. Он пожал руку отцу и брату, обнял мать с сестрой. «Ян, ну ты ведь передумал. Поедешь с нами?» – с надеждой в голос и спросила женщина. «Нет, мам, я остаюсь», — твердо произнес юноша. «Но «Ну как же так? Пожалей, мать!» — взмолилась она. «Джанна!» — резко одернул супругу господин Вандерветтелик. «Прекрати! Не позорься и не ставь сына в неловкое положение. Все уже решено». «Верно, Ян?» «Верно», — улыбнувшись, ответил Барт. «Я пришел лишь попрощаться. Берегите себя, я вас люблю». «И мы тебя!» — Джана и Петра, не сдержав слез, бросились ему на шею. «Мы будем молить Всевышнего защитить тебя, Ян!» — причитала женщина. «Пусть только с тобой все будет хорошо!» «Непременно!» — тихо ответил он. Простившись с семьей, Ян отправился обратно к центру города. Барт несколько раз обернулся, всякий раз он махал родным и улыбался. Он крепился, чтобы не расплакаться, не от страха от умиления и переполняющих сердце чувств. «Папа, ты остаешься?» Барт услышал детский голос и повернулся. Маленькая девочка на ручках мушкетера обнимала его за шею. «Да, дорогая», — улыбнулся ей отец. «А почему? Мы с мамой не хотим путешествовать без тебя». «Не переживай, малышка, скоро вы вернетесь, а я буду ждать вас у ворот», — пообещал ей мушкетер. «Правда, правда?» «Правда, правда», — кивнул мужчина. Ян быстро отвернулся. В голове тут же пронеслась мысль, что этот человек может больше не увидеть своих родных, как и он сам своих. Внезапно гул начал стихать, и Барт встревоженно замотал головой. Поняв причину, он тут же успокоился. Сальваторе Денери, стоя на восточных воротах, призывал сограждан к тишине. Рядом с ним стоял Адвазбер, Ван Бомель, Ван Залери и четверо мушкетеров. Когда народ стих, временно исполняющий обязанности мэра громко произнес: «Жители Эгдама, сегодня вы покидаете город, но я обещаю, совсем скоро вы сможете вернуться. Мы непременно выстоим и встретим вас как победители, обещаю. Мы защитим Эгдам.» А после вместе отпразднуем победу. Идите и не бойтесь. Наш славный город ни за что не падет под натиском врага. Народ отозвался вялым гулом. Все были слишком звенчены и чересчур напуганы, чтобы слепо верить его словам.